Это я. Уже вечерело, когда они подъехали к дому Иосифа, ибо управляющий, как то записано, доставил их туда. А не великое письмоводство, где они сгибались и кланялись перед ним в первый раз. Там его сейчас не было, он был у себя дома. Он был еще дома, утверждает история, и утверждает справедливый. Ибо если вчера, после веселого обеда, друг фараона вернулся в присутствие, то сегодня он с утра не покидал дома. Он знал, что начальник темницы, его управляющий действует, и с нетерпением ждал его. Священная игра приближалась к своему высшему взлету, и от десяти братьев зависело, будут ли они участвовать в нем, прибыв к месту действия, или же только узнают о нем с чужих слов. Было безмерно любопытно, предоставить ли они младшему вернуться с Майя Сахма одному или присоединяться к нему все. Это во многом определяло его, Иосифа, отношения к ним в будущем. Что касается нас, то мы свободны от всякого любопытства, потому что вообще знаем на зубок все фазы излагаемой истории, но в данном случае еще и потому, что и в собственном нашем изложении Уже установлено то, что для Иосифа было еще любопытнейшим вопросом будущего, и мы уже знаем, что братья не захотели оставить Вениамина с его виной одного. Поэтому мы можем с усмешкой сознанием давней своей осведомленности наблюдать за Иосифом, который в томительном ожидании склонялся по дому, переходя из книжного покоя в приемную, оттуда в палату хлеба, а затем назад... через все эти комнаты в свою спальню, где поправлял то одно, то другое в своем уборе. Его поведение очень напоминает нам суету загримированных комедиантов перед началом зрелища. Зашел он и к похищенной своей супруге Аснат на женскую половину, поглядел вместе с ней на игры Монасси и Ефрема и поболтал с ней, не сумев скрыть от нее своего волнения перед выходом на подмост. Супруг мой, сказала она, дорогой мой повелитель и похититель, что с тобой? Тебе не по себе. Ты прислушиваешься к чему-то и топаешь ногами. У тебя что-то на сердце? Не сыграть ли нам, чтобы ты рассеялся в шашки, или, может быть, приказать нескольким моим служанкам развлечь тебя изящными телодвижениями? Но он ответил, «Нет, девушка, благодарю тебя, не сейчас. У меня в мыслях не шашечные ходы, а совсем другие, и я не могу глядеть, как зритель на пляске служанок, а должен сам, как лицедей, кривляться в игре, зрителями которые будут Господь и мир. Я должен вернуться в палату приемов, ибо арена там, а для твоих служанок...» Найдется лучшее занятие, чем пляска, ибо пришел я сюда, собственно, для того, чтобы приказать им украсить тебя сверх твоей красоты и попышней нарядить, а заодно наказать нянькам Манаси и Ефрема, вымыть им руки и надеть на них вышитые рубашечки, поскольку с минуты на минуту я жду чрезвычайных гостей, которым и хочу представить вас как свою семью». когда будет, наконец, сказано, кто же он, тот человек, которому вы принадлежите. «Ну и удивишься же ты, щитоносная дева, тонкая в талии. Будьте только послушны и приукрасьтесь. А уж обо мне вы услышите». С этими словами он поспешил опять на мужскую половину, но ему не удалось предаться чистому ожиданию и любопытству. он всего охотней сделал бы, ибо в библиотеке его уже ждали за правилы продовольственного ведомства, которых он сейчас мысленно проклинал за то, что явившись к нему с делами, докладами и счетами, они лишили его чистого ожидания. И все же он был рад им, потому что ему нужны были статисты. Солнце уже садилось, когда заняты бумагами Осип прислушавшись к глухому шуму перед домом, понял, что час пробил, и братья приехали. Майя Сахмы, закусив нижнюю губу сильнее, чем когда-либо, вошел с чашей в руке и протянул чашу ему. «У младшего, — сказал он, — после долгих поисков они ждут в палате твоего приговора». «Все? — спросил он. «Все — Все? — ответил толстяк. «Ты видишь, я очень занят», — сказал Иосиф. «Эти господа пришли ко мне не развлекаться, а по делам державным. Ты достаточно долго служишь у меня управляющим, чтобы разбираться, есть ли у меня время на такие безделицы личного свойства, когда я поглощен первоочередными заботами. Ты и те, кого ты доставил, вы подождете». И он снова склонился над свитком, который развернул перед ним один из чиновников, но не в силах прочесть ни слова через мгновение сказал, «Впрочем, ничто не мешает нам сразу покончить с этим пустяковым судебным делом, с этим случаем преступной неблагодарности. Прошу вас, господа, последовать за мной в палату, где виновные ждут моего приговора». И они окружили его. И, поднявшись на три ступеньки, он вышел из этой комнаты в большую палату и прошел по ковру на возвышение, где стоял его престол. Он сел на него с чашей в руке. Над ним сразу же опустились опахалы, ибо стоило ему сесть на престол. Его люди непременно синяли его ими и обмахивали. Слева, через высокое оконце, мимо колонны сфинксов, Лежачих краснокаменных львов с головой фараона, наклонный, полный пляшущих пылинок, пучок лучей, падал на группу грешников, которые бросились на земь в нескольких шагах от престола. По обе стороны от них торчали копья. Любопытные челядинцы, повара и спальники, опрыскиватели полы и цветоводы толпились в дверях. — Встаньте, братья, — сказал Иосиф. Я, право, не ожидал, что увижу вас перед собой так скоро и по такому поводу. Я многого не ожидал. Не ожидал, что вы обойдетесь со мной так, как обошлись. Это вы-то, которых я принимал как важных господ. Как я не рад, что ко мне вернулась моя чаша, из которой я пью и по которой гадаю. Вы видите, что я уязвлен, что я до глубины души огорчен вашей грубостью. Мне это просто непонятно. Как могли вы решиться заплатить злом за добро столь грубым образом и посягнуть на привычки такого человека, как я, лишив его чаши, которой он дорожит, и дав с нею тягу? Безрассудство вашего поведения равно его гнусности, ибо как вам было не знать, что такой человек, как я, сразу же хватится дорогой ему вещи и обо всем догадается. Неужели вы действительно думали, что лишившись чаши я не смогу угадать где она. Так что же теперь надеюсь вы признаете себя виновными? ответил иуда на этот раз и вообще говорил за всехом больше всех испытавших в жизни, лучше всех разбиравшихся в том, что такое вина, и потому призваны самой судьбой держать речь. Ведь вина родит духовность, и, пожалуй, наоборот. Где нет духовности, там нет и вины. По дороге он был уполномочен братьями держать речь и успел приготовиться. Стоя среди них, в разодранном платье он говорил, «Что мы скажем моему господину, и какой нам смысл перед ним оправдываться?» «Мы виноваты перед тобой, господин мой, виноваты в том смысле, что чаша твоя найдена у нас, у одного из нас, а значит у нас. Как оказалась она в суме нашего младшего брата, ни в чем не повинного, который всегда был дома, я этого не знаю. Мы этого не знаем. Мы не в силах высказывать предположение на этот счет перед престолом моего господина». Ты могуч, ты добрый зол, ты можешь и вознести, и не Мы в твоей власти. Не стоит оправдываться перед тобой. И глуп грешник, который кичится нынешней своей невиновностью, когда владыка возмездия взыскивает плату за давние злодеяние, недаром жаловался наш старый отец, что из-за нас он станет бездетным. Да, он был прав. «Мы, и тот, у кого нашли чашу, стали рабами нашего господина». В этой речи, которая еще не была настоящей, знаменитой речью Иуды, прозвучали кое-какие намеки, но Иосиф, предпочитая в них не вдаваться, благоразумно пропустил их мимо ушей. Он ответил только на предложение о поголовном рабстве, отвергнув его». «Нет», — сказал он, — «это не по мне. Нет на свете столь скверного поведения, чтобы превратить в чудовище такого человека, как я. Вы купили старому вашему отцу хлеба в земле египетской, и он ждет его. Я великий делец фараона, и никто не посмеет сказать, что я воспользовался вашим грехом, чтобы, задержав покупателей, прибрать к рукам и товары и деньги». Сообщали вы, согрешили, или грешен только один, этого я не стану расследовать. Когда вы веселились за столом с вашим младшим, я доверчиво выдал ему прекрасные свойства своей дорогой чаши и, погадав, рассказал ему о могиле его матери. Возможно, что он сболтнул вам об этом. Возможно, что вы все вместе задумали неблагодарно похитить мое сокровище». Не потому, что позарились на серебро, так мне сдается, а чтобы овладеть волшебной силой для того, может быть, чтобы выяснить, что стало с вашим пропавшим исчезнувшим братом. Откуда мне знать? Ваше любопытство вполне понятно. Но, с другой стороны, очень возможно, что малыш согрешил на свой страх и взял чашу, ничего вам не сказав. Я не желаю этого знать и в это вникать. Украденное найдено у маленького. Он будет мне рабом. А вы ступаете с миром домой к старому вашему отцу, чтобы он не был бездетным, чтобы у него была пища». Вот какие слова произнес возвысившийся, и несколько мгновений стояло молчание. Затем из их хора выступил Уда, мученик, которому они дали слово, чтобы он говорил за них, он подошел к престолу почти вплотную к Иосифу и сказал «Выслушай меня, господин мой, ибо я хочу произнести перед тобой речь и речью своей объяснить тебе, как все было и что учинил ты и как обстоит дело с ними и со мной, со всеми братьями. Моя речь ясно покажет тебе, что ты не можешь не имеешь права отделить от нас и оставить у себя нашего младшего, и что мы, в особенности я и Иуды, четвертый из них, ни за что и ни в коем случае не вернемся к отцу без младшего, ни в коем случае. В-третьих, я сделаю моему господину предложение, которое позволит ему осуществить свое право возможным способом, а не невозможным, таков будет порядок моей речи. А потому не прогневайся, нарабатывай его, и, пожалуйста, не прерывай его речи, которую я поведу так, как подсказывает мне мой дух и моя вина. Ты как фараон, но я начну с того, как все началось и как ты все начал, а дело было так. Когда мы спустились сюда, Посланные нашим отцом, чтобы купить пищи в этой житнице, как тысячи других людей, с нами обошлись не так, как с тысячами других. Нас отделили, что показалось нам странным, и припроводили в твой город, чтобы мы предстали перед лицом моего господина. И здесь тоже все было странно, ибо странно вел себя мой господин. Он был суров и милостив, то есть противоречив. и необычно расспрашивал нас о нашей родне. «Есть ли у вас дома отец?» — спросил мой господин. «Или еще один брат?» «У нас есть», — ответили мы отец. «Он уже стар, и есть еще один молодой брат, самый младший. Он поздно родился у отца, и отец охраняет его с посохом в руке и держит за руку, ибо брат этого младшего пропал и, по-видимому, погиб». так что от их матери у нашего отца остался лишь тот, потому-то он так за него и держится. И отвечал господин мой, доставьте его вниз ко мне, ни один волос не упадет с его головы. Это невозможно, ответили мы, по изложенным уже причинам, оторвать младшего от отца было бы убийством. И сурово отвечал ты своим рабам, клянусь жизнью фараона, «Если вы не придете со своим младшим, оставшимся от миловидной матери, вы не увидите больше лица моего». И, продолжая свою речь, Иуда сказал, «Я спрашиваю моего господина, так ли все было, и с того ли все началось, или все было не так и началось не с того, что мой господин спросил о младшем и, вопреки нашим возражениям, настоял на его прибытии». «Ибо господину моему угодно было повернуть дело так, будто доставив брата, мы снимем с себя подозрение в соглядательстве и покажем свою порядочность. Но что это за оправдание, что это за подозрение? Ни один человек не примет нас за лазутчиков, не такой у нас, у братьев воякови, вид, а если кто и примет». это никакое не оправдание — прибытие младшего, а чистейшая прихоть. И все дело в том, что моему господину захотелось во что бы то ни стало увидеть нашего брата воочию. А почему? Тут я умолкаю на то воля Бога. И, продолжая, Иуда встряхнул львиной своей головой, протянул вперед руку и сказал, «Ты видишь, в Бога своих отцов этот твой раб верит». и верит, что он всеведущ. Но он не верит, что этот Бог украдкой сует драгоценности в сумки своих рабов, возвращая им плату за товар в придачу к товару. Такого никогда не бывало, и ни на какие примеры из прошлого в этом отношении сослаться нельзя. Ни Авраам, ни Исаак, ни наш отец Аков никогда не находили у себя в мешках серебро, которое бы им сунул туда Господь. Чего не было, того не было. Все это чистейшая прихоть, и окутана она той же тайной. Так можешь ли ты, господин мой, можешь ли ты, после того, как мы с помощью голода добились от отца, чтобы он отпустил от себя малыша для этой поездки, можешь ли ты, который безжалостно настоял на его прибытии, ты, без чего странного требования, Ноги его никогда не было бы на этой земле. Можешь ли ты, заявивши, с ним не случится никакой беды здесь внизу? Можешь ли ты оставить его рабом у себя, потому что в его суме нашли твою чашу? Нет, ты не можешь этого сделать. Мы же, и в особенности раб твой Иуды, который сейчас держит речь, мы не можем... «Никак не можем предстать перед лицом нашего отца без младшего, не можем так же, как не могли предстать без него перед твоим лицом, но не по причине какой-то прихоти, а по самым важным причинам. Ибо когда твой раб, наш отец, снова призвал нас и сказал, «Пойдите, купите нам немного пищи», а мы ответили ему, «Нельзя нам идти, если ты не отпустишь с нами младшего». ибо человек, что правит страной там внизу, строго-настрого наказал нам доставить брата, заявив нам, что иначе мы не увидим его лица. Тогда старик затянул плач. Старинный, режущий сердце, как флейта, что рыдала в ущельях, и завел песнь и пропел. Рахиль, миловидная в готовности, та, ради кого юность моя служила Лавану, «Черной луне, долгих семь лет, сердце моего сердца, умершее на дороге, в одном переходе всего от пристанища, она была женой моей и подарила мне от души двух сыновей, одного при жизни и одного в смертный свой час, Думузи, Апсу, Агнца, Красавца Иосифа, который сумел пленить меня так, что я все ему отдал». и Бинони, сыночка смерти, который только и остался при мне. Ибо тот первый ушел от меня, когда я от него потребовал этого, и крик до краев наполнил вселенную. Растерзан, растерзан красавец. Я упал замертвы, и с тех пор я как камень. Но этого я держу каменной рукою, он единственное, что у меня осталось. ибо растерзан, растерзан единственный. Если же вы возьмете у меня и это единственное, и на него чего доброго нападет кабан, то вы сведете седину мою в гроб с такой печалью, что мир не выдержит и рухнет под ее тяжестью. Он уже до краев, полон немолкнущим криком, растерзан возлюбленный, и если не станет и этого, Мир превратится в ничто. Слышал ли, господин мой, этот плач флейты, эту отцовскую песню? Ну так пусть он сам и рассудит. Можем ли мы, братья, явиться к старику без младшего, без маленького, и признаться ему, мы потеряли его, он пропал? Можем ли мы подвергнуть такому испытанию его душу? которая привяжена к этой душе, и мир, который и так уже полон горе и больше не выдержит. Могу ли прежде всего я, ведущий эту речь, четвертый его сын Иуда по имени, явиться к нему тогда? Посуди сам. «Ибо господин мой знает еще не все, еще далеко не все». и чует сердце раба твоего, что речь его коснется и совсем другого в этот бедственный час. Да, оно чует, что на тайну, которая кроется во всех этих прихотях, можно пролить свет, только открыв некую другую тайну. Тут среди братьев поднялся беспокойный ропот, но лев Иуда повысил голос и, продолжая свою речь, сказал, «Я поручился отцу». Я вызвался отвечать перед ним за маленького. Так же, как я подошел сейчас к престолу твоему, я подошел к отцу и поклялся ему такими словами, «Доверь его моей руке, и я буду в ответе за него. Если я не приведу его к тебе, я останусь виновным перед тобой во все дни жизни». Вот каков был мой обет. И теперь посуди сам, прихотливый владыка. Могу ли я вернуться к отцу моему без маленького, чтобы увидеть горе, которое не по силам ни мне, ни миру? Прими же мое предложение. Оставь меня вместо него рабом своим. Позволь нам посильно расплатиться за грех свой, не требуя от нас непосильной расплаты, ибо я хочу расплатиться, расплатиться за всех. Вот здесь перед тобой, прихотливый, Я возьму клятву, которой мы поклялись, ужасную клятву, которой мы, братья, себя связали, обеими руками возьму я ее и, упершись коленом, переломлю пополам. Одиннадцатый наш, агнец отца, первенец праведный, его вовсе не растерзал зверь. Это мы, его братья, продали его некогда в мир. Именно так они иначе кончил Уда, свою знаменитую речь. Он стоял, тяжело дыша, и бледные, хотя и с великим облегчением, потому что все было сказано, стояли позади него братья. Это на свете не редкость, бледная облегченность. Но раздалось два возгласа, их издали самый большой и самый маленький. Рувим воскликнул, что слышу я, а Вениамин Совершенно так же, как в тот раз, когда их догнал управляющий, взметнул вверх руки и неописуемо вскрикнул. А Иосиф? Он встал со своего престола, и по щекам его, сверкая, катились слезы. Сноп света, падавший прежде сбоку на братьев, тихо перекочевав, упал теперь через оконца в конце палаты прямо на Иосифа, и поэтому бежавшие по его щекам слезы сверкали, как алмазы. «Пусть все египтяне выйдут отсюда», — сказал он, — «все до единого. «Я пригласил поглядеть на эту игру Бога и мир, а теперь пусть будет зрителем только Бог». Повиновались ему неохотно, делая глазами знаки, стоявшим на возвышении писцам, Майя обнял их сзади и вежливо выпроводил, а челядь отошла от дверей. Но что ушла она очень уж далеко, нам вряд ли поверят. Снаружи, а также в книжном покое, все стояли, наклонясь, боком к месту действия приставив куху ладонь. А там, не обращая внимания на бежавшие по его щекам алмазы, Иосиф распростер руки и открылся братьям. Он часто открывался и ставил людей в тупик, показывая им, что в нем олицетворено нечто высшее — нежели то, чем он был, и это высшее туманно и обольстительно сливалось с собственным его «я». На этот раз он сказал просто и даже, несмотря на распростертые руки со скромной усмешкой, «Ребята, это же я, ведь я же ваш брат Иосиф!» «Ну, конечно, это он!» — закричал, задыхаясь от счастья, Вениамин, и, бросившись вперед, пупеньком по мосту упал на колени и стремительно обнял колени новообретенного брата. И Ашуб, и Осифель, и Егосиф, всхлипывал он, задрав к нему голову, — это ты, это ты, ну, конечно, но, ну, разумеется, это ты, ты не умер, ты разрушил великую обитель мертвого мрака, ты поднялся на седьмое небо, и тебя назначили метатроном и внутренним князем. Я это знал, я это знал, ты высоко вознесен, и Господь воздвиг тебе престол, похожий на его собственный. Но ты еще помнишь меня, сына своей матери, ты помахал в воздухе моей рукой. Малыш, сказал Осиф, малыш, сказал он, и, поднявший Вениамина, прижался головой к его голове. Не говори так, не так это все велико и не так далеко, И я вовсе не достиг такой славы. И самое главное — это то, что нас снова двенадцать.